Пилон и Пабло весело вступили в маленький домик. Пилон зажег свечку и поставил на стол в качестве стаканов две банки из подварения Ну, твое здоровье! Твое здоровье! Твое здоровье, амиго! Ну, желаю тебе Они перевели дух Ваш слуга Проехала Два галлона Это немалое количество вина Даже для двух Пайсано В духовном отношении В соответствии с внутренним миром Пайсано Эти бутылки можно распределить Следующим образом Чуть Пониже горлышко первой бутылки Серьезная и прочувствованная беседа Двумя дюймами ниже Воспоминания, овеянные приятной грустью Еще три дюйма Вздохи о былых счастливых любовях Еще дюйм Вздохи о былых несчастных любовях На донышке Всеобъемлющая, абстрактная, печаль. Горлышко второй бутылки – черная, свирепая тоска. Двумя пальцами ниже – песня смерти или томления Большим пальцем ниже – все остальные песни, известные собутыльникам. На этом... Шкала кончается, ибо тут перекресток и дальнейшие пути неведомы За этой чертой может произойти что угодно Но вернемся к первому делению, на котором начинается серьезная прочувственная беседа Послушай, Пабло, а не хотел бы ты снять часть моего дома? Тогда тебе больше не придет Не придется спать на холодной земле угу. Или на жестком песке под пристанью, где в твои башмаки залезают крабы Хочешь жить здесь со мной? Само собой! Это здорово!